Броукенвилл топит горе. В половине пятого Сара решила закрывать магазин. Перед уходом она еще раз посмотрела на записку с адресом девочки и поняла, что не знает, остается ли еще Софи у Джорджа. Она написала любезную записку и вложила в книгу на случай, если она уже уехала. Если ей понравится первая часть, можно будет выслать две остальные. Только она, наверное, уже не успеет, подумала Сара. Сара не стала дожидаться кого-нибудь, кто бы отвез ее домой. Она сама дойдет. А по дороге подумает, куда ей лучше пойти, в дом Эмми или в дом Тома. Не самая веселая мысль, потому что единственным разумным решением в этой ситуации было бы вернуться домой. Эмми бы так и сказала. До свадьбы оставался один день. Сара шла, опустив голову, когда кто-то ее окликнул из окна. Сара? Сперва она подумала, что это Джордж, но голос был женский. Она на автомате улыбнулась и повернулась. Улыбка померкла, когда Сара поняла, что это Клэр, но она постаралась не выдать своего разочарования. «Зайдешь?» — спросила Клэр, указывая на дверь. Она исчезла из окна и через секунду уже открывала дверь. Проще было согласиться, чем искать объяснение для отказа. Сара вошла внутрь. Клэр достала бутылку виски и два стакана. «Я не хочу сидеть дома. Поедем куда-нибудь», — объявила она. Саре ничего не оставалось, как подчиниться. Старый «Шевроле-пикап» Клэр видал лучшие дни. Сара отпихнула ногой стаканчик от колы и застегнула ремень безопасности. Они остановились на холме в десяти минутах езды от города. Был слышен шум воды, но неясно, откуда он исходил. Никакой речки она не видела, Клэр показала на рощицу неподалеку. Жалкое подобие леса, и единственное, что его напоминало, в Броукенвилле. Они пошли по траве, которая была им по колено. «Знаешь, что мне тут нравится?» Сара покачала головой. «Здесь нет кукурузы. Я ее видеть не могу». У них с собой было покрывало из пикапа, но Саре пока было тепло, а на Клэр была толстая куртка защитного цвета. «Знаешь, что?» — начала Клэр. «Ты никогда мне не нравилась». «Да неужели», — подумала Сара, — «впрочем, это уже неважно». Она опрокинула стакан с виски и протянула его Клэр за новой порцией. Наливая, Клэр немного пролила ей на руку. «У тебя была слишком красивая одежда». «У меня?» «Красивая одежда?» «Ты не носила джинсы, одевалась как туристка. А я знаю, что в Броуконвилле нечего смотреть». «Знаешь», — сказала Сара, — «я думала, вы с Томом будете вместе. Ну, еще не поздно». Сара попыталась изобразить безразличие, но ей это не удалось. «Тебе он нравится?» «Недостаточно». «Я думала, поэтому я тебе не нравлюсь». «Нет, не из-за Тома», — покачала головой Клэр. «Не из-за него». «Ты вернула город к жизни», — сказала она. «Книжный, ярмарка, праздник. Я словно вернулась в юность. Такое у меня было ощущение, когда мы веселились вместе. Я даже подумала...» «Каково бы это было, если бы ты тоже была с нами, когда нам было шестнадцать? Какой была бы наша жизнь?» Сара отпила виски. «Так из-за кого я тебе не нравилась, если не из-за Тома?» «Теперь ты мне нравишься», — сказала Клэр, подтверждая свои слова кивком и повторила. «Нравишься?» «Так из-за кого?» — настаивала Сара. «Из-за Джорджа», — призналась Клэр и покраснела. Сара уставилась на нее. «Ты любишь Джорджа?» «Почему бы и нет?» – раздраженно спросила Клэр. «Разве любовь обязательно должна быть страстной и безумной, как лихорадка? Только жар, галлюцинации и боль считаются настоящим чувством?» Сара не поняла, что она имеет в виду, поэтому только покачала головой и отпила виски. Над ними простиралось небо, которое, как все в США, было больше и шире, чем дома в Швеции. «Разве не может любовь быть тихой и незаметной, когда люди просто любят друг друга?» Любят по-настоящему, я имею в виду, а не всякие там жалкие «ты мне нравишься». Люди так хорошо знают друг друга и не пытаются узнать. Они боятся настоящих чувств, боятся, что им будет спокойно рядом с любимым человеком, боятся, что не надо будет больше притворяться кем-то, кем они не являются, боятся, что не надо будет больше казаться сильными. Что такого страшного в том, чтобы встретить человека, который не будет отшучиваться при серьезном разговоре? Человека, который вымоет за тебя посуду, зная, что ты устала, чтобы ты вернулась в сияющий чистотой дом. Это и есть настоящая любовь. Почему бы мне не любить Джорджа? Он замечательный. Да. Но в реальной жизни недостаточно быть замечательным. Сара засмеялась. Ты, и Джордж, сказала она. Клэр хлопнула ее по руке, изображая обиду. Сара засмеялась еще громче. Теперь, когда она знала, что Клэр любит Джорджа, мир показался ей еще огромнее и интереснее. После очередного визита к входной двери Каролины Джош зашел в закусочную Грейс. «Мне надо выпить», — заявил он, шлепаясь на стул. Грейс изобразила оживление. «Ха-ха», — сказала она, — «Каролина тебя бросила». Джош не улыбнулся. Грейс поймала себя на том, что ее шутки больше никого не веселят. Что-то в выражении его лица ее насторожило. «Только не говорит, что так и есть». «Больше нет». «Каролина встречается с юнцами?» Сама себе сказала Грейс и тут же добавила. «Я это не со зла. Я хотела сказать с молодыми людьми». Она улыбнулась Джошу и попыталась его утешить. «Не переживай». «Никто не поверит, что она тебя бросила. А если и поверит, то решит, что рано или поздно ты бы все равно ушел». Она бодро добавила, «Знаешь, ты меня развеселил. Каролина всегда была такая чопорная, крутая». Грейс вопросительно посмотрела на него. «Крутая», — поправил Джордж. «Конечно, конечно», — поспешила согласиться Грейс. «Крутая». Но она всех раздражала. Кто бы мог подумать. Теперь она никого не сможет отчитывать. Это расстроило Джоша еще больше. «Жаль, что ты не продержался подольше, пока она не превратилась бы в посмешище». «Каролина не посмешище. Хм. Когда женщина постарше влюбляется в юношу, она всегда превращается в посмешище. Это закон жизни. То же самое и со стариками и юными девицами». Джош закрыл лицо руками. С его губ сорвался сдавленный стон – «Мне нужно выпить», — повторил он мученическим голосом. О, тут я могу тебе помочь». Когда Джош уходил от Грейс, его настроение было еще хуже, чем когда он пришел, но теперь в руках у него была бутылка самогона. Каролина видела, как он замедлил шаг возле ее дома, но потом пожал плечами, развернулся и пошел в направлении Хоупа. В одной руке у него была бутылка, из которой он отпевал прямо из горла. Грейс, видно было, как он кривится от вкуса самогона. «Не все способны оценить хороший алкоголь», — подумала она. Грейс осталась одна. На душе у нее скребли кошки. Перед собой она видела улыбающееся лицо Сары. «Черт тебя побери, Сара», — сказала она вслух. «Она это заслужила. Она бы сказала то же самое, случись эта история со мной, с каких это пор я стала испытывать угрызения совести». Она Грейс. Она не такая, как жители этого захолустья. Джордж, наконец, поднялся с кровати и дошел до кухонного стола. Тело его начало протестовать против столь долгого лежания. Он уставился на бутылку красного. Можно выпить ее, или пойти пройтись, или остаться дома, но бутылки ему не хватит. Надо купить еще спиртного. Он по опыту знал, что ему нужно много. Но Грейс отказывалась продавать ему алкоголь. Энди тоже. В старые добрые времена приятели всегда помогли бы раздобыть спиртного. Можно, конечно, спросить Клэр, но вряд ли у нее дома большие запасы алкоголя. Может, лучше пойти в Хоуп? По дороге в Хоуп Джордж встретил Джоша, который радостно замахал ему бутылкой. Он уже ее начал, но... «Там еще было достаточно. Хочешь стаканчик?» — спросил Джош. «Конечно», — мрачно ответил Джордж, поборов свои сомнения. Джош покачал плечами и протянул бутылку Джорджу «женщины», — сказал он. Они продолжили идти, обоим было все равно куда. Джош сделал глоток и снова протянул Джорджу бутылку. Тот выпил, даже не скривившись. «Тьма вернулась», — сообщил Джордж. Лучше бы я встречался с мужчинами, — проговорил свои мысли Джош. Но если подумать, у них я особой популярностью тоже не пользовался. Джордж поднял бутылку. За Софи! Он сделал глоток и передал Джошу. За Каролину приподнял Джош бутылку. В глазах у него был вызов, но Джордж ничего не заметил. Он его не слушал. «Я люблю Каролину», — объявил Джош. «На этот раз она не вернется», — сказал Джордж. Когда Том заехал за Сарой в книжный, она уже ушла. Он шел к машине. Когда Джон позвал его из лавки, «Я поговорил с Сарой», — сказал он, — «на свадьбе». «Я не хочу, чтобы ты жертвовал собой». «Я согласился добровольно». Эми бы это не понравилось». Том собрался уходить, но остановился и повернулся к Джону. «И что сказала Сара?» «Конечно, согласилась», — кивнул Джон. «Думаю, она поняла, что ей нельзя оставаться здесь, что это неправильно. Ей незачем тут быть». Том быстро пошел к машине. Он был сердит на Сару за то, что она высказала его собственные мысли. Почему она не может принять решение? То она говорит, что хочет остаться и выглядит грустной и несчастной, отчего Тому хочется ее развеселить. А как она на него смотрит, как щенок с огромными жалостливыми глазами. А в следующую секунду она уже говорит, что ей незачем тут оставаться. А эти слова о том, чтобы жить у Эмми или спать у него на диване. О чем она думает? Что она выйдет за него замуж и будет жить в доме у Эмми и водить туда любовников. А он будет стоять и спокойно смотреть? И с кем, по ее мнению, он сможет встречаться здесь? Правда, можно было бы заявиться в дом Эмми и изобразить разъяренного мужа. Том улыбнулся своим мыслям. Но вообще-то это не весело. Он подозревал, что если застанет другого мужчину с Сарой, гнев ему разыгрывать не придется. Дома у него Сара не оказалась. Наверное, она решила покончить с этой шарадой. Том прошел в кухню. При виде книжки он улыбнулся. Он не припоминал, чтобы Сара читала, пока она была у него, но не мог представить ее без книги поблизости. Сарай книги это было как закон природы. Том взял бутылку виски, бокал и вышел на веранду. Там было тихо и спокойно. Знакомое пение птиц успокаивало и расслабляло. Здесь ему было хорошо и уютно. С веранды были видны огни Броукенвилла, точнее, того, что от него осталось. Видно было свет в окнах домов по соседству с Эмми и в квартале, где жила Клэр. И между ними темное пятно. Там было кукурузное поле. Огни напомнили ему, что город еще существует, но он подождет. Сейчас их разделяет темнота, и Тому ничего не нужно делать. Может, Сара все-таки хочет выйти за него замуж по-настоящему? Весь город ее обожает, в ее присутствии жители сияют. Она словно стала центральным пунктом, вокруг которого все смогли наконец собраться. Сара заполнила пустоту, которая возникла после смерти Эмми. Она заново открыла магазин Эмми и наполнила его книгами Эмми. Она была со всеми мила и любезна. Он подумал о Саре, о книжном, о ярмарке, о предложении брака. На этом он не стал задерживаться. О том вечере, о жизни, которую Сара вдохнула в город, о солнце, которое люди снова стали замечать, о красках, которыми заиграл Броукенвилл. Она сделала из черно-белой пленки цветную, Броукенвилл теперь в цвете. «Скоро» на экранах, только вот кинотеатр уже много лет закрыт. Сара уедет в Швецию, книжный закроют, люди снова разбредутся по своим углам, а главная улица опять опустеет. Так и должно быть. Но только смогут ли они пережить это? Контраст будет слишком сильным. Это будет ударом для города, который он так любит. Им будет нелегко смириться со скучной серой жизнью, после того, как они видели Сару и ее книги. Но разве это важно? Ему не нужны книги, ярмарки, танцы в площади, ее огромные глаза. На ум ему вдруг снова пришла сцена на диване. Выражение ее глаз перед тем, как он ее поцеловал. Тепло ее тело рядом с его. Она была такой нежной и податливой. «Ты идиот, Том!» Каролина сидела в кухне с чашкой остывшего чая и старалась игнорировать подступающую тоску. Тоска — это не для нее. Пассивность, апатия — это не для нее. Каролина не из тех, кто сдается. Каролина не из тех, кто сидит без дела, уставившись в пустоту перед собой. И слезы — это тоже для слабаков. Может, лучше попробовать гнев? Разбить что-то, кричать, швыряться вещами. Она сделала глоток остывшего чая и подумала, что у нее нет сил снова ставить чайник. За окном была ночь, часы показывали начало второго. Несколько часов назад она тихо стояла в прихожей, не в силах пошевелиться или произнести хоть слово, пока он колотил в дверь со всей дури, а потом ждал на крыльце целый час, наверное, чтобы отомстить ей и дать соседям повод для разговоров. А может, он просто снова хотел ее увидеть? «Давай же, Каролина», — умолял он, — «почему ты так жестоко? Прекрасная Каролина, разбивающая юные сердца? Я могу быть Джошем, обезумевшим от любви юнцом, и мы будем жить долго и счастливо, и пусть все смеются над нами». Но Каролина безжизненно стояла в прихожей. У нее не было сил даже коснуться ручки двери, хотя она почему-то знала, что Джош держится за ручку с другой стороны. Это была революционная мысль по своей силе. Не потому, что это что-то говорило о чувствах, которые они испытывали друг другу, или о том, что между ними есть какая-то связь, или что ей надо открыть дверь. Все, кто говорит с закрытой дверью, рано или поздно возьмутся за ручку. И когда она потом будет открывать дверь, она коснется ручки, которой до этого касалась его рука. Это очевидная истина. И это все равно, что коснуться Джоша, и также бессмысленно. Она не должна его касаться, и он, наверное, не захочет, чтобы она его касалась. Если же она коснется его через ручку, не отпирая двери, то это все равно, что открыть дверь и коснуться его в реальности. Или поцеловать, но это бесплодные мысли. Все равно он ее забудет. Боже мой, он ее забудет. Сколько времени ему понадобится на то, чтобы ее забыть? Пару месяцев? Пару недель, дней, но, услышав свое имя, она сделала шаг к двери. «Некоторые вещи сильнее тебя. Он забудет ее, не будет скучать по ней. И почему-то эта перспектива показалась Каролине ужасной. Это нелепо. Но она ничего не могла с собой поделать».